Глава 55. «Чего хотел Додо?». И он побежал. Мирка неподвижно сидел в траве и ошеломлённо смотрел ему вслед. Додо так и не научился бегать нормально. Он перекатывался, как ребёнок переросток с развязанными шнурками, волосы языками пламени плясали на голове. Сейчас он бежал к реке, но не по прямой. Он двигался к востоку, туда, где вода глубже, а течение сильнее где вода пробивала дыру в береге так, что земля и трава висели в воздухе. Это было недалеко от дерева с сырычом. Мирка увидел, как птица упорхнула с ветки при приближении до-до. Она крикнула. Мгновение спустя до-до исчез под обрывом.